Предание таково. В 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, Граф Панин, брат его фельдмаршал Панин, княгиня Дашкова, князь Репнин, кое-кто из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил и многие из тогдашних вельмошек-гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо ее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своей подписью и дал присягу в том, что воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. При графе Панине были доверенными секретарями Фанвизин, редактор конституционного акта, и Бакунин, оба участники в заговоре. Бакунин из честолюбивых своих корыстных видов решился быть предателем. Он открыл любовнику императрице Орлову все обстоятельства заговора и всех участников. Стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в камин и сказала, «Я не хочу знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственной жертвой заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна. Полагали, что ее отравили или извели другим способом. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом с пожалованием ему за воспитание цесаревича пяти тысяч душ и остался канцлером. Над прочими заговорщиками учрежден тайный надзор. Панин предлагал установить политическую свободу сначала для одного только дворянства в учреждении Верховного Совета, которого часть несменяемых членов назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Сенат был бы облечен полнотою законодательной власти, а императором оставалось бы исполнительное. Конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан фанвизиным под руководством графа панина. У меня был список с введен или предисловия к этому акту, которое сколько припомню, начиналось так: Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенной ясностью сия истины и великими качествами души, монарх, приняв бразды правления, тотчас почувствует, что власть делать зло есть несовершенство, и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное величие, когда само у себя отъемлет власть и возможность к содеянию какого-либо зла» и так далее. За сим следовала политическая картина России и исчисление всех зол, которые она терпит от самодержавия. Введение к Конституции сохранилось. Слог его выдает остроумие Дениса Фанвизина. Говорят, что Павел одобрял не только слог, но и смысл написанного за три дня до смерти, 28 марта 1783 года, Никита Иванович Панин долго разговаривал со своим воспитанником, и тот тогда же своеручно записал рассуждения того вечера. Очертив общий состав предстоящих реформ, резюмирует эти записи летописец, Павел особо подчеркивает необходимость согласовать монархическую экзекутивную власть по обширности государства с преимуществами той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма или самого государя или частного чего-либо, должно различать власть законодательную и власть законы хранящую и их исполняющую». Законодательное может быть в руках государя, но с согласия государства, а иначе без чего обратиться в деспотизм. Законы хранящие должна быть в руках всей нации, а исполняющие в руках под государем, предопределенным управлять государством. Затем обосновывалась мысль об учреждении выборного дворянского сената, как законы хранящие власти, уточнялись его компетенции, порядок его взаимодействия с государем, структура территориальное деление, полномочия должностных лиц и так далее. Как мы могли убедиться, Павел, несомненно под влиянием Панина, в своих размышлениях о способах ограничения самодержавия и роли в этом выборного дворянского представительства, пришел к признанию принципа разделения властей как основополагающего начала будущего государственного устройства России. Значение этого трудно переоценить. Ибо принцип разделения властей, выдвинутый передовой политико-правовой мыслью эпохи просвещения, составляет и в наши дни родовой признак, фундамент любого последовательного конституционализма. Павел же, как теперь выясняется, явился первым в династии Романовых претендентом на российский престол, кто не просто признал этот факт, но и готов был, хотя бы в течение недолгого времени, в 80-е годы XVIII века, притворить его на практике. Говорят также, что после 1789 года, когда во Франции власть законохранящая сначала отняла у короля власть законы дающую, а затем и саму его жизнь, Павел позабыл про свои рассуждения вечера 28 марта. И вообще про конституционные ограничения монаршей власти, ибо в самой мысли об ограничениях видел посигновение на царский сан, сиречь якобинство и революцию. Впрочем, если сравнить то, что в общем и целом планировалось им в рассуждении вечера 28 марта, с тем, что стало происходить во время его царствования, то, напротив, может показаться, что он не только не забыл, а вполне последовательно и логично исполнял согласованное с Никитой Ивановичем Паниным. Ведь когда он стал царствовать он поступил согласно собственному плану, разделив функции властей. Власть законодательная принадлежала ему, государю. Власть, хранящая законы, была поручена Сенату, а власть исполнительная – коллегиям, де-факто ставшими при Павле министерствами. Да, конечно, он отбросил, как Якобинскую, мысль о выборном Сенате и вообще ликвидировал всякую выборность. Но, строго говоря, эта поправка не вносила ничего особенно нового в его самобытные понятия о разделении властей. Какая разница, будут ли сенаторы выбраны уездным догубернским дворянством или их назначит сам государь, если смысл их службы заключается в контроле за исполнением законов не ими, а государем выданных. Но что касается ограничения монаршей власти законами, то, кажется, нет нужды напоминать, как ценил Павел законность. Наконец, в его царствовании не было ни единого судебного дела, решенного без подыскания под это дело приличествующего юридического обоснования. Тем более, сам Павел постоянно подавал подданным пример подчинения уставам своего государства. Поэтому, когда ему подносили для подписи судебные решения, он так редко миловал. Слово «закона» выше самовластной воли. Он не мог поступать против законов даже в тех случаях, когда в дело бывали замешаны особы, лично преданные ему. Когда Аракчеев, например, довел своего подчиненного полковника до самоубийства, он был отстранен от службы, несмотря ни на какие персональные выслуги перед Павлом. То, что многие законы, которым Павел себя подчинял, и которым принуждал подчиняться всех и каждого, были им самим придуманы, отнюдь не противоречит сказанному, ибо кто бы ни придумал законы, все и каждый, включая царя, должны их исполнять. И это тоже может называться исполнением непременных законов. Такая логика. «Вольность есть все, что законом разрешается».